Руфь к нам очень хорошо относится. Она от меня не отходила, когда у меня был жар. Элен стала кашлять, со свистом втягивая воздух, затем продолжила. У меня болели все кости, словно я ковала целый день. При этом я всего лишь лежала в кровати. Элен запнулась и снова зашлась кашлем. Вчера я хотела поработать над рукоятью, но не смогла. Она поплотнее закуталась в шаль. «Я себя так чувствую, словно мне лет сто!» 100 Жан рассмеялся. «Нет, столько люди не живут!» «Ну тогда посмотри на меня!» Элен устала и улыбнулась. «Холодает. Давай пойдем в дом и усадим тебя у очага», — сказала Руфь. И когда они оказались внутри, помогла Элену строиться поудобнее. Жан тоже подошел к очагу и потер руки. «Мне пора идти, чтобы вернуться засветло. Так безопаснее!» Он на прощание поцеловал Элен в щеку. Элен взглянула на него с изумлением. Он такого раньше никогда не делал. Жан покраснел и отвернулся. «Я тебя провожу», — сказала Руфь. «Она еще слаба. Я рад, что вы о ней заботитесь. Да и Мадлен тут себя, кажется, хорошо чувствует». «Спасибо вам за все, госпожа!» Жан галантно поклонился. «Иди уже, глупыш!» — смущенно сказала Руфь, выталкивая его за дверь. «Но я не хотел вас сердить!» «Серьезно?» — поспешно извинился Жан. «Ладно, ладно!» — буркнула Руфь, поправляя узел на затылке. «Милый мальчик!» Она улыбнулась и ушла в дом. Когда Жан вернулся через неделю, Элен был уже значительно лучше. Она по-прежнему быстро уставала и была немного бледной, но к ней вернулась уверенность в себе. Мадлен первой заметила, что Жан вошел во двор и сразу же бросилась ему на шею. — Я по тебе так соскучилась, — шепнула она ему. — Я приготовила поесть. Ты ведь наверняка проголодался. Жан удивленно взглянул на Элен который в этот момент вышла из дома. «Мадлен как-то изменилась», — тихо сказал он, поздоровавшись с Элен. «Тут очень спокойный дом, и то, что мы живем здесь, идет нам на пользу». Элен проводила Жанна в комнату. Мадлен поставила перед ним на стол большую тарелку чечевичной похлебки. Жан с аппетитом стал есть мягкую ароматную чечевицу. «Великолепно, Мадлен!» похвалил он, губы, от удовольствия. Элен не могла дождаться, когда же он расскажет ей о следующем турнире. Она положила локти на стол, наклонилась вперед и следила взглядом за каждой ложкой чечевицы, которую Жан подносил ко рту. — Ну, давай же! Рассказывай! Нам нужно выйти дней через пять. Турнир в Шартре, предпоследний перед Рождеством. Там будет полно народу. Ансельм, который жарит блины, ну, знаешь, из Рейнланда. И еще пара людей, которые задержались здесь, собираются туда ехать. Если мы не хотим путешествовать одни, то можем воспользоваться этой отличной возможностью. Хорошо, так мы и сделаем. Свежий воздух и пешая прогулка приведут меня в норму. А теперь расскажи мне, как там Гийом? Ты его видел? «Он тебя не спрашивал обо мне?» Жан глубоко вздохнул. Он надеялся на то, что Элен не станет расспрашивать его об этом человеке. Хотя он и мог солгать. Он знал, что правда рано или поздно выплывет».